посвящается Генри Теодору Кэндалу. Три вещи нельзя скрыть. Солнце, луну и истину. Приписывается Будде. Часть первая. Солнце. Октябрь 1938 года, июль 1940. Грейс. Убогая. Я ехала на запад в одиночестве самым дешевым автобусным маршрутом, который смогла найти. С каждой милей он отвозил меня все дальше от Плэйн-Сити, штат Огайо, в жизнь которого я вписывалась, как следы мух, в рисунок обоев. С каждым штатом, отделявшим меня от дома, я все отчетливее чувствовала, как слабеют сжимавшие сердце оковы и утихает боль в ногах и руках. Однако всё моё тело продолжало отчаянно страдать и головокружение не проходило. Я жила на аспирине, крекерах и сладкой газировке. А ещё я всё время плакала. На восьмой день я оказалась в Калифорнии. Спустя несколько часов после того, как автобус пересек границу штата, я сошла с него и плотнее запахнула кофту. Я ожидала солнца и тепла, Но в тот октябрьский день над Сан-Франциско висел плотный туман. Было сыро и нестерпимо холодно. Я взяла чемодан и пошла прочь от автобусной остановки. В дешевых отелях, куда я заглядывала, мест не было. «Идите в Чайна-таун», — советовали администраторы. «Там что-нибудь найдете». Я не имела ни малейшего представления о том, где находится этот Чайна-таун, поэтому их советы были бесполезны. К тому же я сразу ощутила, чем отличается Сан-Франциско от других городов. В нем не было ровных и прямых улочек, он весь состоял из холмов, которые со всех сторон были окружены водой. Наконец, в одной ночлежке мужчина взял с меня деньги по доллару за день, авансом, и вручил ключ от комнаты. Я вымыла голову в раковине и завела волосы. Затем стала внимательно рассматривать в зеркале свои увечья. Лоб успел полностью зажить, но голова все еще кружилась после ударов о кухонный пол. Кожа над ребрами приобрела зеленовато-серый оттенок с сиреневыми вкраплениями. Плечо по-прежнему выглядело опухшим и плохо двигалось после того, как его выбили, а потом рывком поставили на место. Но рана на рассеченной губе уже затянулась и была почти не видна. Я отвернулась и села на край кровати. Хотелось есть, но выходить на улицу было страшно, поэтому я просто сидела и прислушивалась к доносившимся сквозь стены звукам. Я достала из сумочки помятую вырезку из журнала, которую дала мисс Миллер, моя учительница танцев. Она учила меня танцевать с тех пор, как мне исполнилось четыре года. Несколько месяцев назад она нашла это объявление. Я разгладила его ладонью, чтобы получше рассмотреть рисунок, изображавший мост «Золотые ворота» на рекламе международной выставки. Даже место ее проведения, остров «Сокровищ», насыпной остров в заливе Сан-Франциско, казалось каким-то манящим. Вот смотри, Грейс, они набирают штат. «В тысяч человек», — сказала мисс Миллер. им требуются танцоры, певцы, сварщики, плотники, самые разные специальности». Сделав паузу, она вздохнула и продолжила. «Когда я была молода, мне так хотелось куда-нибудь уехать, но для этого нужна была смелость и талант. Да, чтобы оставить за спиной все и всех, кого ты знаешь, а вот ты могла бы это сделать». Эти ее слова и клочок бумаги, которые я сейчас держала в руках, наполнили меня смелой надеждой на то, что я действительно смогу. В конце концов, сумела же я выиграть конкурс по чечетке и пению у нас в городе. Мне тогда было семь лет, и с тех пор я никому не уступала своего первенства. «Ты всегда хотела уехать из дома», говорила я себе. «И то, что пришлось сделать это раньше, чем ты планировала, не означает, что ты не сможешь достать до небес». Однако... Моя зажигательная речь, адресованная самой себе в ужасной комнате ночлежки в незнакомом Чайна-тауне, не очень помогла избавиться от страха. А когда я легла в кровать, мне вообще показалось, что на меня стали надвигаться стены. Чтобы как-то успокоиться, я воспользовалась ритуалом, который придумала еще в детстве – пробежать руками по предплечьям. Когда мне было три годика, мама сказала доктору Хевенфорду, что я сломала руку, упав с лестницы – Затем по бокам, несколько сломанных и раздробленных ребер за эти годы, потом приподнять ноги по очереди и провести по ним ладонями до самых стоп. До тех пор, пока я не начала танцевать, мои ноги были частной целью отцовских пинков. Этот ритуал одновременно и успокаивал меня, и придавал сил. Теперь я оказалась один на один с этим миром, у меня не было дома, куда можно было бы вернуться» и человека, на которого я могла положиться. Но если я смогла пережить побои отца и предрассудки, царившие в моем городе, то я точно справлюсь с любыми препятствиями, которые судьба расставит на моем пути к счастью и успеху. Ну, попробую справиться. Во всяком случае, очень на это надеюсь. На следующее утро я расчесала волосы, приподняла и заколола их по бокам, выпустив локоны, как у Кэрол Ломбардт, в моем слуге Готфри, и надела платье, которое мне купил папа, когда возил нас в Цинцинате за всем необходимым для стирки. Платье было из дымчато-розового хлопка с геометрическим переплетающимся узором горчично-желтого цвета и серыми квадратами. Мама говорила, что рисунок на ткани, да и фасон платья больше подошли бы не мне, а взрослой женщине. Возможно, так оно и было». Но сейчас я очень гордилась тем, что у меня есть такой изысканный наряд. При исполненной решимости я вышла на улицу. Спрашивая дорогу почти на каждом углу, мне удалось добраться до паромной станции, где я и села на паром до острова Сокровищ, расположенного в заливе прямо под Бэй-Бридж. Примечание Бэй-Бридж – висячий мост через залив Сан-Франциско между Сан-Франциско и Оклендом. Конец примечания.